Я разглядывал себя в зеркале, и в моих глазах отражался ледяной, как у ящерицы, блеск. Лицо становилось все жестче, р е з е Я уже не помню, когда смеялся в последний раз. Я даже не улыбался ни другим, ни самому себе. Но полностью изолироваться от мира не получалось. Иногда высокая стена, которой я закрывался от окружающих, рассыпалась в прах — Такое случалось нечасто, но все-таки бывало. Оставаясь на какое-то время без этой стены, я будто выставлял себя голышом перед всем светом. Прямо-таки слетал с катушек в такие моменты, впадал в страшную панику. И еще это пророчество. Вечно стоит передо мной, как темная вода в колодце. Пророчество, как тайная темная вода в колодце, всегда здесь, всегда рядом. Обычно неслышно прячется где-то. Но когда приходит время, беззвучно переливается через край, пропитывая холодом каждую клеточку тела. Это жестокое, не знающее жалости половодье захлёстывает с головой и начинаешь задыхаться — Крепко хватаешься за края вентиляционного люка под самым потолком в отчаянной надежде на глоток свежего воздуха. Однако воздух в вентиляции, пересохший, обжигает горло. Противоположные, казалось бы, стихии вода и жажда, холод и жар объединились и одновременно атакуют. Мир так огромен, а тебе нужно совсем мало, чтобы укрыться. Всего ничего... Но и этого крошечного клочка пространства нигде нет. Ты жаждешь услышать живой голос, а вокруг мертвая тишина. Но когда хочется тишины, звучит, повторяясь раз за разом, это пророчество. В нужный момент голос, который его произносит, будто нажимает спрятанный в твоей голове выключатель. Твоя душа, как разбухшая от долгих дождей, большая река, поток поглотил все, что было на земле, не оставив ни знака, ни указателя, и несется куда-то в темноту. А дождь, не переставая, льет и льет над рекой. Каждый раз, видя такой потоп в новостях по телевизору, ты думаешь, да, все верно. Это моя душа. Перед самым уходом, напоследок я зашел в ванную, вымыл с мылом руки и лицо, подстриг ногти, почистил уши и зубы. Не пожалел времени, чтобы привести себя в порядок. Иногда чистота важнее всего. Затем повернулся к зеркалу над раковиной и стал внимательно себя разглядывать. Лицо досталось мне в наследство от отца и от матери, хотя ее я совсем не помню. И сколько я не пытался покончить с жившим на этом лице выражением, унять блеск в глазах, сколько не накачивал мышцы, все равно с физиономией ничего нельзя было поделать. Я оказывался не в состоянии лишить себя длинных, отцовских, ч ь и же еще, густых бровей, выпрямить залегшую между ними глубокую складку, как бы этого ни желал. Я мог убить отца, если бы захотел. С моей силой это было бы совсем нетрудно. Вычеркнуть из памяти мать. Но г е н э т о никуда не денутся. И если бы я задумал от них избавиться, пришлось бы избавиться от самого себя». Таким образом во мне живет пророчество. Это встроенный в меня механизм. Это встроенный в меня механизм. Потушив свет, я вышел из ванной. В доме тяжко повисла тишина. В ней шепот неродившихся людей, дыхание тех, кто не живет. Я огляделся. Замер и поглубже вдохнул. Начало четвертого. Часовым стрелкам на меня абсолютно наплевать. Делают вид, что сохраняют нейтралитет. н у уж, конечно, не на моей н и стороне. Все. Пора уходить. Я взял рюкзак, закинул за плечи. Сколько раз так делал... Но никогда он не казался мне таким тяжелым. Я решил двинуть на Сикоку. Так, без причины. Просто разглядывая, Атлас поймал себя на мысли, что ехать почему-то надо именно туда. Чем больше смотрел я на карту, тем сильнее притягивало меня это место. Сикоку гораздо южнее Токио. Между островом и большой землей море. И еще там тепло. На Секоку я никогда не был. Там ни знакомых, ни родственников. Так что, если кому-то вздумается меня искать, хотя вряд ли такой человек отыщется, с и к о к у ему и в голову не придет. Получив в окошке кассы забронированный билет, я сел в ночной автобус. Это самый дешевый способ добраться до Такомацу. Билет стоил чуть больше мана. Никто не обратил на меня внимания. Не спросил, сколько мне лет — не заглянул в лицо. Кондуктор с деловым видом проверил билет и все. Автобус был заполнен только на треть. Большинство пассажиров, как и я, путешествовали в одиночку, поэтому в салоне было непривычно тихо. Ехать до Токомацу очень долго, по расписанию около 10 часов. На месте должны быть рано утром. Но от дорога меня не волновала. «Чего-чего, а времени у меня сколько хочешь». В восемь часов автобус отъехал от терминала, я откинулся в кресле и сразу крепко заснул. Отключился, как батарейка, у которой кончился заряд. Ближе к полуночи вдруг хлынул дождь. Время от времени я выныривал из придавившего меня сна и через щель между дешевыми занавесками глядел на утопавшее в ночи скоростное шоссе. Капли громко барабанили по стеклу, размывая световые пятна от фонарей, выстроившихся вдоль дороги. Фонари равномерно мелькали мимо, убегая неведомо куда, как деление шкалы, которую кто-то нанёс на мир за окном автобуса. Вот приближается новый пучок света. А через мгновение он уже далеко позади. Посреди ночи в первом часу я проснулся. Так, автоматически, точно кто-то его подтолкнул сзади. Наступил мой день рождения. Теперь мне 15 лет. «С днем рождения!» — слышится голос вороны. «Спасибо, благодарю я. Но пророчество по-прежнему следует за мной, как тень. Убедившись, что стена, которой я окружил себя, еще стоит, я задернул занавески и снова погрузился в сон».